Ян прошел сквозь кованные ворота, даже не замечая удивленных взглядов охранников. Его походка, спокойная и уверенная, каждым своим шагом так и свидетельствовала о гордости мужчины, потому что ноша, находящаяся на его руках, была для него просто бесценной. Брошенный из-за отсутствия бензина автомобиль так и остался на лесной дороге. Но мужчину это ни капли не смутило. Ему не составило труда подхватить свою пару на руки и пройти весь путь обратно пешком. Оборотень, что с него взять? Силой Эмилию не удивить, а вот трепетная забота Яна о ней приятна. Их появление, если и не вызвало фурор, то привлекло самое пристальное внимание, удивление, недоумение — Непонимание, неверие, раздражение, ненависть, умиление, радость, любовь. Оборотни, не отрываясь, следили за ними взглядами. Эмили, с трудом выдерживающая чужое внимание, буквально кожей ощущала бурлящие вокруг эмоции. Поэтому девушка смущенно спрятала руки на груди мужчины, желая провалиться куда-нибудь под землю. Ян подошел к дому Альфы, где их уже ожидали. Дрейк, Соня, родители, словом, вся честная компания, которая не могла пропустить такое событие. Бетта поставил девушку на землю, обнял за талию и, притянув к себе, положил подбородок ей на макушку. Выражение полного пофигизма на лице говорило о его отношении к сложившейся ситуации. «Видно, славненько ты повалялся во мху, брат», — нагло произнес Альфа, окинув своего заместителя взглядом с головы до пят. Эмилия тут же залилась краской, сообразив, во что втравила своего мужчину. Но Ян лишь гордо вскинул подбородок и сверкнул волчьим янтарем глаз. «Завидно?» Дрейк согнулся пополам, содрогаясь от взрыва хохота. — Чёрт, это с лихвой окупает все твои издевки, вытирая слезы, произнес он, и снова зашёлся в смехе. — Блин, несите мне камеру побыстрее! Это нужно заснять! — Муженёк, успокойся! — сквозь зубы процедила Соня, для уверенности стукнув того кулаком в бок. — Альфа! — Рык, грозный и сердитый. — А какие цветочки-то миленькие! Так тебе идут? Снова поддел Дрейк, притворным кашлем, пытаясь замаскировать смех. Сынок, ты наконец представишь нам свою суженную. Ритуальный вопрос матери волчицы и Эмили закусила от волнения нижнюю губу. Сегодня ночью твой щенок выбрал себе пару. Громко произнес Ян, чтобы услышала не только его мать но и все члены стаи, которые потихоньку собирались вокруг них. Она завоевана в священной погоне и покорена мной. Альфа, прошу принять наше сцепление. Отныне и навсегда она моя супруга. Альфа постарался стать прямо и придать себе серьезный вид, но губы так и подрагивали в еле сдерживаемом смехе. «Истинную связь не может разрушить даже Альфа! Отныне и навсегда она — часть тебя!» Величественная фраза дрожью отозвалась в девушке. Бетта стиснул ее руку, его глаза ярко засветились, когти на руках выросли, так же, как и звериные клыки. Он запрокинул голову и завыл от радости, что его соединение было принято вожаком стаи. Оборотни, что их окружили, вторили ему диким ревом, а после все разразились радостными криками и поздравлениями. Ни Эмили, ни Яну и никому из разделивших с ними в этот момент счастье не было дела до неискренних слов тех, кто не посмел в открытую высказать свое презрение к образовавшейся паре. — Дрейк, а почему у нас такого не было? — Донесся до Эмилии сквозь напускное веселье тихий вопрос Луны. «Потому что мне ни у кого не нужно было спрашивать разрешение, чтобы тебя приняли в стаю. Я Альфа, я Закон». Эти слова подтолкнули Эмилию к пониманию того, что своим молчанием она подтвердила свое согласие на вступление в эту стаю. «О чем она думала? Как могла такое допустить?» Она не была наивной девчонкой, наоборот, отлично разбиралась во всех законах оборотней. Вполне закономерно, что первым, что должен был предпринять Бета, это попросить разрешение на принятие их пары в стаю. Правда, он мог попросить разрешение только для нее или покинуть стаю вместе с ней. Стоящий рядом волк принял решение один не поинтересовавшись ее мнением и ни на секунду не задумавшись о том, как изменится ее жизнь из-за того, что теперь она будет полностью зависеть от его вожака. Ярость и негодование взорвались в ее душе, и Эмили резко вырвала об это свою руку, но сбежать ей не позволили. Девушку тут же заключили в ласковые объятия, и это был Ян. «Милая, я так счастлива!» — произнесла Мэри, слегка отстраняясь от девушки и смаргивая с глаз слезы счастья. «Дорогая, тебе сейчас не полезны лишние волнения!» — предостерег отец Беты, одобрительно похлопав при этом сына по плечу. «Мы должны сделать свадебную фотографию!» — заорал во все горло Альфа. «Я убью его!» Грозный рык со стороны пары Эмили, вновь захватившего ее руку в свои крепкие тиски. Эмилия была сбита с толку, происходящее казалось нереальным. Искренние поздравления от отца Яна и режущий слух — дочка. Альфа, пытающийся раздобыть фотоаппарат, и спустя некоторое время тихий щелчок, говорящий о том, что ему это удалось. Обещание Дрейка распространить фото среди соседних стай. Очередное «я убью его» от полыхающего яростью Яна. И только руки обнимающего ее мужчины держали Эмили в реальности. Она чувствовала его страх, заставляющий удерживать ее на месте. Страх, что она сбежит от всего этого сумасшествия, как только он выпустит ее из объятий.